Глава двадцатая. Кольский полуостров, который, как когда-то объяснял Василь, после бойни превратился в сплошной котел, дракара обогнул на безопасном расстоянии. Стало заметно холоднее. Погода испортилась. Теперь корабль держался поближе к берегу. Суша была неуютной и неприветливой. За бортом проплывали живописные, но жутковатые на вид скалистые ущелья, прогрызенные морем в береговой линии. — Фьорды, — проговорил Василь, — из наших сюда мало кто забирался. Чужие воды, чужие земли. Непонятно, от чего ждать. А викинги, похоже, ждали неприятностей. Даже при сильной волне и даже на ночь бесстрашные морские разбойники старались не входить в спокойные, казалось бы, воды заливов-фьордов. Разговоры на судне смолкли. Лица у мореплавателей были напряженными. а прикованных к мачте рус казалось, все забыли. Однако общая тревога передалась и пленникам тоже. Вообще-то было от чего волноваться. До сих пор корабль шел либо на веслах, либо под парусом, но теперь Аскел вдруг и без видимой на то причины приказал включить подвесной двигатель. Это встревожило Виктора еще больше. Вряд ли викинги стали бы понапрасну жечь топливо. Создавалось впечатление, будто морские разбойники хотели поскорее проскочить какое-то опасное место. Вдобавок ко всему на судне начались непонятные приготовления. Дружинники Аскела закрепили на топе мачты массивный тюк, затем распустили завязки и потянули из баула странную снасть. Команда действовала быстро и умело, и вскоре весь корабль накрыла густая сеть, наподобие рыболовецкой, сплетенной из нейлона, кожаных ремней, прочных веревок и усиленная проволокой. Сеть легла поверх паруса и прочих снастей, викинги натянули ее от драконьего черепа на носу до кормового весла и от борта до борта, а затем закрепили намертво. Опутанный диковинной снастью дракар шел на максимальной скорости. «Ну и что это за фигня такая?» — пробормотал Костоправ. «В самом деле, чего это они окуклились?» Змейка повернулась к Василю. Ты часом не знаешь, Помор? Понятия не имею. Василий сам был озадачен. Я же говорил, эти воды нам незнакомы. «Аскел, в чем дело?» Окликнул Виктор Харсира, который как раз проверял бортовые крючья, удерживавшие сеть. «Вы что, рыбку половить собрались?» «Так сети в воду опускать нужно!» Шутка не нашла понимания. «Здесь опасно!» ответил викинг. «Здесь нельзя без защиты». «Ага, значит, сеть — это защита. Но от чего, или, скорее уж, от кого?» «Кого ты боишься, Аскил?» «Я ни кафа не боюсь», — скинулся викинг. «Я просто перекусь. Не боюсь, а берегусь, а не одна фигня». «Хорошо, от кого ты бережешься?» переначал свой вопрос Виктор. «Чайки?» коротко ответил херир вглядываясь в скалистые берега чего удивился виктор чаек они видели частенько но никогда еще эти белые крикливые птицы гнездящиеся в прибрежных скалах и парящие над волнами не представляли опасности чайки мутанты уточнил викинг их кнес то рядом ах мутанты ну тогда да Тогда, конечно, совсем другое дело. «Здесь надо плыть быстро», — с озабоченным видом добавил Херсир. далеко от свой кнестой эта птица не полетит». «А если уйти от берега?» — предложил Виктор выход, который, казалось, напрашивался сам собой. «Севернее свернуть и обойти». «Нельзя пойти», — покачал головой Аскел. «Почему?» «Время сейчас такое». «Да какой такой?» «Плохой такой! Плохо ветер, плохо течение, плохо айсберг, плохо шпицперкн!» «Ветер, течение и лед айсберг, это ясно, но что за шпиц?» – не понял Виктор. «А тут, а сюда, сейчас есть миграция, можешь мутанты!» – как мог объяснил Викинг. «А вот это Виктор понял сразу. Муржи!» Да уж, с кем, с кем, а с этими тварями снова повстречаться на морских просторах ему бы не хотелось. Лучше стая мутанты-чайки, чем стата морж-мутанты, заключил Харсир. Целое стадо муржей. Фига ж себе перспективочка. Но мутанты-чайки тоже сильно-сильно плохо, со вздохом добавил Аскел.